Другая версия Настроение у шефа агентства «Хеймдаль» было с утра не лучшее. И дело не в том, что вчера он уснул на диване в квартире любимой девушки без всякой романтики. Наоборот, то, как отнеслась к нему вчера Мира, как спокойно, почти по-семейному они собирались сегодня на работу, должно было радовать. как и факт, что любимая девушка реально поддержала его вчера, когда Майк получил сообщение от их псевдопокойника, как они прозвали, виртуального преступника. Дело было, конечно, в самом сообщении. Молодой человек не соврал мире, якобы послание от матери его не испугало и не обеспокоило. Оно его просто взбесило. И дело не в явном вызове, а в оскорблении. По крайней мере, Майк чувствовал себя именно оскорблённым. Кто-то неизвестный, с холодным наглым расчётом сунул нос в его, Майка, прошлое, именно в ту часть, которая вообще не касается посторонних. Если бы этот преступник просто написал от лица мамы, молодой человек пережил бы это спокойно, даже с некоторым циничным юмором. Но это... Смерть матери не повод для любых инсинуаций. Тут псевдопокойник, что называется, перегнул палку. А вот сознательно он это сделал или нет, Майк не знал. Да, в общем-то, это не имело значения. Молодой человек старался успокоиться, занять себя приятными мыслями о мире или предстоящими важными делами, но это ему не слишком удавалось. Майк надеялся только, что утренние допросы выведут их на преступника, тогда, наверное, станет лучше. Сегодня начальник УВД должен был вызвать в отдел для беседы троих родственников покойных. Правда, один из предполагаемых заказчиков, сын Людмилы Кудровой от первого брака, Алексей Филиппов, сейчас находился на ПМЖ в Германии. Но полиция нашла возможность допросить даже его по скайпу. «Простите», – молодой человек явно нервничал. Он общался с Александром и Майком явно из своего рабочего кабинета. «Но я не понимаю. Да, я знаю, что очим умер. Но там же совершенно не криминальная смерть. А мама...» Он запустил руки в волосы. «Мама его так любила!» Алексей постарался выдавить из себя пусть и грустную, но улыбку. «Хотя ее самоубийство стало для меня неожиданностью». «В этом самоубийстве и дело...» Полицейский старался, чтобы в его голосе можно было услышать сочувствие. «Вы проводите проверку?» – удивился молодой человек. «Но ведь прошло больше трёх месяцев. Мне, честно, не очень приятно говорить об этом. Потерять близкого человека, тем более маму, больно. Да и чем был нормальным мужиком». «То есть?» – тут же заинтересовался Майк. «Вы общались со второй семьей матери?» «Конечно», – Алексей пожал плечами. «Но вы не ответили, к чему эти вопросы?» «Открылись новые обстоятельства», – обычным официальным тоном известил его полицейский. «У нас есть основания предполагать, что ее довели до самоубийства, как и вашего сводного брата». «Что?» Алексей вскочил со своего рабочего места. «Семка погиб? Когда? Я... Сейчас... Когда похороны? Я успею вылететь в Москву, потом к вам». «Подождите», – решительно скомандовал шеф агентства. «Это случилось спустя месяц после смерти вашей мамы. Вы разве не знали?» «Конечно, нет». Вид у парня был просто несчастный. «Семка, господи, он же еще совсем мальчишка. Он всегда мог позвонить. Почему он не сказал, что ему плохо? Я бы его забрал». «Алексей...» Полицейскому было искренне жаль этого молодого человека, но дело не требовало отлагательств. «Как я уже сказал, есть большая вероятность, что и его, как вашу маму, довели до самоубийства». поэтому я все же прошу вас собраться и ответить на несколько наших вопросов. «Конечно!» Алексей вернулся в свое кресло. «Простите, но как? Кому это было надо?» Майка и Александр переглянулись. Они оба понимали, что Филиппов-младший ни при чем. Оставался один вариант. «Вы сказали, что о смерти брата не знали». начал полицейский. «Вам ваш родной отец не сказал?» «Папа?» Снова удивился молодой человек. «Нет, ты не сказал. Но он вообще не общался с мамой и ее новым мужем. Он мог и не знать о смерти семёна Ну, к тому же он бы сам воспринял такую новость равнодушно». Алексей тяжело вздохнул. «Понимаете», – попытался объяснить он. «Отец – очень тяжелый человек. Если ему что-то не интересно он просто выкинет это из головы, не подумав, что информация может быть важна кому-то другому, хотя бы его сыну». «У вас, похоже, не самые теплые отношения», – заметил Александр. «Но при этом, когда ваш отец и мать развелись, вы остались именно с отцом». «Это был очень трудный момент», – молодой человек поморщился. Отец упрям, мама тоже, но... Тогда у папы был хороший бизнес, постоянный доход. Мама же... Она еще не встретила отчима, просто уходила от отца в никуда. Потому суд решил так. Я остался с отцом. Но с матерью отношения не прекращали, подтолкнул его Майк. Правильно? Конечно, Алексей согласно кивнул. Мы с ней всегда были близки. А потом, когда она вышла замуж второй раз и родился семка я даже жил с ними, так, набегами. У отца как раз в те годы начался сложный период». «Финансово сложный?» – уточнил шеф агентства. «Отец упрямый», – повторил молодой человек и раздраженно вздохнул, видимо, привыкнув так реагировать на характер своего родителя. «Я уже говорил». И в бизнесе тоже. Он создал хорошее дело. Оно стабильно работало, но... Вы же понимаете, жизнь все время меняется. Надо и в бизнесе что-то менять, подстраиваться. Отец всегда ненавидел маркетинг. Майк чуть усмехнулся. Как они знали, сам Алексей выучился именно на маркетолога. Короче, выражение лица свидетеля было кислым. Бизнес отца не выдержал конкуренции. Отец переживал это болезненно, особенно для окружающих. «Он пил?» – сочувственно спросил полицейский. «Да», – нехотя признал Алексей. Мама тогда забрала меня к себе, а потом отчим помог мне уехать учиться в Германию. Тут все сложилось. Я получил возможность стажировки на одном из автопредприятий, «А ещё женился, получил гражданство». «Понятно», – Майк чуть улыбнулся в знак поддержки. «Отец как на это отреагировал?» «Тоже плохо», – уныло сообщил Алексей. «Мы очень мало общаемся, даже когда я приезжаю в Россию». «А когда вы с ним разговаривали последний раз?» «В принципе, полиции этот парень был уже не слишком интересен». «Где-то недели две-три назад», – вспомнил молодой человек. Отец вдруг позвонил сам, так же, как вы, по скайпу. «Сухо заявил, что после мамы осталось какое-то наследство, и по законодательству я должен вступить в права». «Всё верно», – кивнул полицейский. «Но, как я понимаю, вы не приезжали в Россию». Они многозначительно переглянулись с Майком. «Нет», – ответил Алексей. «Тут, понимаете, сейчас много дел по работе, но, главное, у меня жена беременна нашим вторым ребенком, и она не очень хорошо себя чувствует, так что я никак не мог бы приехать. Да и далось мне это наследство. Мама, мне она была дорога живой, а деньги я и сам давно научился зарабатывать». «Что на это сказал ваш отец?» осторожно подвёл к нужной теме шеф агентства. «Как ни странно, молодой человек даже приободрился. Он вошёл в моё положение. Он же знал, что Анхела плохо себя чувствует, а до родов всего пять 6 недель. Отец сказал, что вышлет мне на подпись доверенность на его имя, и он сможет сам всё решить. А мы уж с ним потом разберёмся, когда с женой всё будет нормально». «Так вы уже подписали бумаги?» Задал последний и самый важный вопрос полицейский. «Да», – кивнул Алексей. «Всё уже отослал обратно. Отец даже прислал короткое сообщение, мол, получил. А что, с документами что-то не так?» Пока Майк с разрешения начальника ОВД заверял Алексея, что всё в порядке и прощался с молодым человеком, Александр уже успел дать распоряжение найти Филиппова и доставить в отдел. «Я хочу вам ответственно заявить», громко известил всех гном, отрываясь от экрана ноутбука и устало потирая глаза. «Что мы роем не там?» «Может, немного уточним?» Почти с угрозой откликнулась Лиза. «Конкретно ты роешь не там?» «Да», нахально улыбнулся ей хакер. «Но так как делаем общее дело», «Значит, все-таки мы». «Что не так?» Устало решил уточнить Шерлок, который помогал Элен сверять финансовые и инвестиционные проекты погибших семей. «Никто из родственников погибших не общался с киллером», убито пояснил гном. «У меня уже давно есть своя подборка форумов, где заключают такого рода сделки. Так вот». Никто, связанный с нашим делом, там не появлялся. И, конечно, я проверил наличие неизвестных мне форумов, где могли бы найти исполнителя. Ничего. Но ведь у нашего киллера есть собственный чат, вполне разумно заметила Элен. Почему он не мог сам списываться с нужными ему людьми? Предполагалось, что заказчики ищут киллера, а не он их. возразил ей хакер. Только предполагалось, напомнила мира, все же решив присоединиться к общей беседе. Но если мы рассматриваем вторую версию, наших жертв могло на самом деле что-то объединять в прошлом. Мысль, что Киллер сам выбирает себе нужных заказчиков, очень даже логична». А вы нашли эту великую тайну прошлого, поинтересовался гном. «Пока нет». по у Лизы можно было понять, что она надеется на успех в самом ближайшем будущем. «Вот я и говорю, что-то у нас пошло не так», – назидательно заверил хакер. «Если ты так в этом уверен», – обманчиво мирно спросила его Элен, – «то почему ты сейчас отлыниваешь отдел?» «Должен был рыть в любом другом направлении, но хоть что-то найти». Тогда, в конце концов, можно было бы говорить остальным, что они что-то не так делают. «Да рою я, рою!» – тут же сдал все позиции ее старший пасынок. «Вот, Нарыл. Имя – Дмитриев Олег Павлович. Кому-то из вас в документах встречалось?» «Нет». Мира точно знала, что о таком человеке не слышала. «Это кто?» «Тот, на кого была оформлена ООО «Альянс Би», – пояснил Гном. И, кстати, еще одна фирма, на счет которой ушли деньги с якобы небольшой консалтинговой компании Назаровых. «Какой-нибудь ветеран войн, времен царя Гороха или законченный наркоман?» – предположил Шерлок. «За лишнюю тысячу он мог оформить на себя и восемь фирм-однодневок. А его адрес есть?» «Ищу!» – устало кивнул хакер. «А адрес нам зачем?» – удивилась Елен. откуда ты преступник должен был знать этого Олега Палыча», – пояснила Лиза. «Чаще всего таких пьющих пенсионеров или молодых наркоманов среди своих же соседей ищут». «Или одноклассников», – предположила Мира. «Сейчас поищу в сети». «Мамы бывают разные, милые и безобразные», – заметил Александр. Теперь они с Майком наблюдали допрос одной совершенно странной, претенциозной и несуразной дамочки. Женщине было явно за 70, но её манера одеваться больше подошла бы подростку. Вот только у студентов и школьников нет денег на брендовую одежду и подобные драгоценности, а украшений на старушке было много. Ещё дамочка явно недавно потратилась на пластическую операцию и... Татуаж. Вела себя женщина крайне вызывающе. «Я для того и рожала сына», – менторским тоном вещала она уставшему от жизни полицейскому. «Мучилась 9 часов, между прочим, чтобы кто-то мог мне обеспечить счастливую старость». «Даже ценой своей смерти?» – саркастично поинтересовался сотрудник УВД. недовольно поглядывая на глазок видеокамеры. Видимо, он в этот момент пытался понять, чем так провинился перед начальником отдела, что эту дамочку поручили ему. «А что делать?» С напускной трагичностью развела руками дама. «Родители не должны хранить детей, хоть его наследство как-то это компенсировало». «Основное состояние принадлежало жене вашего сына», «Алли Петровне Голубевой», – напомнил полицейский, – «и далее должно было перейти вашему внуку. Вы не являлись наследницей первой очереди». «И что?» В Тоне дамочки появились скандальные нотки. «Я же не виновата, что мой внук погиб. Но я уверена, в любом случае он передал бы мне часть наследства. Мы же родственники». «По показаниям свидетелей, своего внука вы видели всего несколько раз за его жизнь», – почти весело известил её следак. «И, кстати, забыл сказать, что полиции известно. Получение наследства не было для вас бесплатным». Дама от души долбанула об стул сумочкой от Прада. «Пять тысяч евро», – меланхолично известил Александра Майк. И использовать как обычную дубинку. «Сумка?» Почти с благоговейным ужасом переспросила его начальник отдела. «Это цена сумочки?» Шеф агентства кивнул, внимательно наблюдая за происходящим в допросной. «Он же обещал, что никто ничего не узнает!» Бушевала дама. «Это шантаж! Так и запишите! Меня шантажировали!» «То есть...» Обманчиво спокойно поинтересовался полицейский, чуть морщись от ее криков. «Вы знали, что преступник довел до самоубийства и вашего сына, Голубева Дмитрия Сергеевича, и вашего внука, Анатолия Дмитриевича, и при этом обращений в полицию с вашей стороны не поступало». «Я же сказала!» Дама уже просто дымилась от злости и страха. «Он меня шантажировал». Он присылал мне какие-то сообщения из, как его, сайта. Я мало поняла, но он написал, что я могу лишиться наследства, если он отправит это в полицию. Конечно, я заплатила». Последнее признание прозвучало с искренней скорбью. Женщина помолчала, насупившись, а потом снова выдала. «Кстати, а откуда я знаю, что это он довел Димку и, как его...» Толика до самоубийства. Я тут ни при чем. Каким образом вы смогли связаться с преступником? Полицейский демонстративно приступил к составлению протокола. Да ни с кем я не связывалась, говорю же. Сумочка опять врезалась в стол. Он сам меня нашел. Я же сказала, меня шантажировали. Готова писать заявление. Еще немного, и дамочка сорвалась бы на ультразвук. Майк удовлетворенно кивнул начальнику отдела. «Когда я была маленькой...» Отставив ноутбук и потирая усталые глаза, сообщила коллегам мира. «Слышала такую советскую песню, странную, как мне тогда оказалось. Антонов пел. «Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную, и на тенистой улице я постою в тени...» «Помню такую...» – усмехнулся Шерлок. «Орешки будешь?» Мира отрицательно замотала головой. «Мне тоже эта песня казалась забавной», – закончил детектив. «Когда-то я тоже так думала», – продолжила аналитик. «А вот сейчас уже не уверена. Улицы, где жили все наши фигуранты, ничуть не лучше. Садовая, прямая, яблоневая – самое забавное название». «Вторая лучевая». «И самое интересное», – дополнила не менее усталая Лиза. «Я вообще не знала, что такие существуют в нашем городе». «На прямой улице мы сами жили», – вспомнил гном. «Это не совсем в городе. Вернее, сейчас это посёлок уже в черте города, а тогда ещё считался пригородом. Это первый проект отца. Он купил землю...» Я отдал под застройку элитного посёлка. У нас там имелся дом, когда мама ещё была жива». «Я знаю», – пробурчала Мира. «Оттуда мы это название и взяли, только про посёлок не знали. Лиза, ты метки ставила. Может, все эти фруктово-геометрические улицы там же?» «Ага», – безрадостно подтвердила экстрасенс. «На карте города, кстати», Тоже не обозначено, что это какой-то там посёлок. «Майк говорил об этом», – вспомнил аналитик. «Этот дом ваш отец продал как раз после смерти мамы». «Всё верно», – подтвердил гном. «Это было восемнадцать лет, семь месяцев и...» «Около девятнадцати лет назад», – оборвал его Шерлок. «А как посёлок назывался?» «Радуга». Хакер немного обиделся. «И что?» «А ничего, так!» Мира придвинула ноутбук и стала что-то набирать в поисковике. «Ого! Ещё как ничего! Ничего себе такой посёлок!» «Это было одно из самых удачных вложений Володи», – заметила Элен. «Отличная прибыль. Там стоимость участка в десять соток превышала 2 миллиона рублей». «А ещё дома!» «Не менее пяти миллионов за каждый, наверное». Мира развернула ноутбук, давая коллегам полюбоваться симпатичными и явно очень дорогими коттеджами. «Кстати», – Элен что-то просматривала в своих бумагах, «тогда рекламную кампанию посёлку делал Кудров, у него ещё своего агентства не было. Как раз после удачной раскрутки этого проекта он и открыл свой бизнес». «Уже интересно», – оживился Шерлок. «А жил он...» «Девочки, у вас должны быть данные. Может, он тогда себе и домик там прикупил?» «Если улица Солнечная там», – ответила Мира, – «то прикупил. Только не тогда, а всего пять лет назад». «Там». Хакер тоже что-то проверял на своем ноутбуке. «И это интересно». «А мне очень интересен вот этот дом». Элиза все это время рассматривала изображение на экране компьютера Миры. «Слишком интересен». Девушка указала пальцем на странное строение. Полностью рассмотреть коттедж было невозможно. Его скрывали соседние постройки. Над крышами возвышалась только круглая башенка в каком-то неоготическом стиле. «Он что?» – удивилась Елен. «Заброшен?» «Тут плохо видно». «Сейчас?» Мира развернула ноутбук и стала искать другие фото посёлка. «Ага, а ведь похоже и правда заброшен». Она снова показала всем картинку на экране. «Жутковатое зрелище», – поделился впечатлениями Шерлок. «Этот дом на самом деле несколько пугал». Высокие стены, маленькие окна, напоминающие бойницы, башенка. Он явно был заброшен, если вообще достроен. А вокруг милые коттеджи с веселыми занавесочками на окнах, цветочками и клумбами во дворах, с разноцветной окраской стен и разными украшениями. На контрасте недострой казался еще мрачнее. «Мне не нравится этот дом!» Повторила Лиза как-то особенно и со значением, а она не спускала глаз с экрана. Там что-то произошло. Мира посмотрела на гнома. Ты жил там, напомнила аналитик. В посёлке. Помнишь этот дом? С ума сошла. Возмутился хакер. Мне было двенадцать, когда мы оттуда уехали. Если там даже и случилась какая-то трагедия, кто бы мне об этом рассказал? К тому же Он чуть замялся. «Нам своих трагедий хватало». «Извини». Тут же спохватилась Мира. «Но, послушайте, отец Майка и Гнома был спонсором этого проекта. Рекламу делал Кудров. И его семья тоже купила там дом пять лет назад. Назаровы? Конечно, у них тоже был там дом», – тут же вспомнила Элен. «Вы с Лизой смотрели. Сейчас «Там такая смешная улица!» «Мы сегодня называли много смешных улиц», – проворчала Мира. «Прямая улица», – стал разбираться Шерлок, увеличив на своем ноутбуке карту поселка. «Центральная в поселке. Кстати, этот дом стоит на ней». «А наш дом был совсем рядом». Хакер бросил свои дела и тоже рассматривал карту с детективом. «Надо же!» «Совсем не помню. Всего три дома от нашего». «Солнечное где?» Мира вспомнила еще одно название. «Перпендикулярно прямой идет», – отозвался детектив. «Там дом Кудрова». «Был», – напомнила Лиза. «Они оттуда переехали буквально полтора года назад, а Назаровы сейчас Садовая». «Точно», – обрадовалась Елен. «Надо же, слишком просто». «Это дальняя часть участка». Детектив нашёл нужную улицу. «За недостроенным страшилищем. А Назаровы там долго жили?» «Переехали три года назад», – отрапортовала Мира. «Остались Голубевы». «Это был подарок на третью годовщину свадьбы», – вспомнила Лиза, «пятнадцать лет назад». «А съехали они оттуда шесть лет назад. Улица, та самая, вторая лучевая». «Их дом стоял буквально по диагонали от недостроя», – высчитал детектив. «Остается Николай с Витькой». «Яблоневая улица», – подсказала Элен, уже нашедшая нужную запись в разбросанных Лизой и Мирой бумагах. «Одиннадцать лет назад они купили там дом». «Продали через семь лет». «Их дом в квартале от центра посёлка». Хакер водил пальцем по экрану ноутбука Шерлока. «Но в целом тоже недалеко». «Вообще», – философски заметил детектив, – «это маленький посёлок, там всё недалеко. Важно, что мы, кажется, нашли то общее – радуга». «Все семьи там жили, пусть и в совершенно разное время». «И пока мы не знаем, связано ли наше дело с этим домом, с башней вообще». «Логично», – согласилась Мира. «Да и общее-то у нас получается каким-то за уши притянутым. Ну да, в этом посёлке все успели пожить. И что? Годы разные. Нет такого, чтобы все оказались там в одно и то же время». «Ага», – гном согласно кивнул. «А, кстати». «Как вы вообще смогли выяснить, когда и кто там жил?» «Ладно, про нас. Майк просил тебе документы привезти. Вадим дал документы по клиенту. А остальные?» «У остальных есть аккаунты в соцсетях», – усмехнулась Мира. «Вернее, были. Возможно, старшее поколение не сильно любит сеть, но молодые люди вели активную интернет-жизнь и выкладывали фото, типа... «Вот наш новый дом». «Пока, родной дом, теперь мы поедем жить туда-то». Самое пафосное было «Вот что останется после меня». Это подпись под фото с пустой комнатой. И далее отворот дома. А ещё все любят геолокацию. Там, где не имелось возможности узнать адрес так легко, были финансовые магические свитки «Элен» и новости в прессе. «Ладно». Рассудил гном. «Все равно во всем этом что-то есть. Еще я верю Лизе». Притихшая девушка благодарно кивнула. «Я тоже считаю, что если удалось найти единственное совпадение, поддержал его Шерлок, то надо это проверить. И когда Лиза говорит, что в этом поселке есть нечто странное, надо однозначно ехать и смотреть». «Кстати!» – Мира рассматривала очередной снимок дома с башней. «Ребята, тут на этом монстре, недостроенном, висит плакат. Продается. И выглядит это здание старым. Точно надо посмотреть. Тем более других зацепок у нас все равно нет». «Тем более!» – подхватил за ней гном. «У меня уже от ноутбука глаза болят и мозг морщится». «Надо срочно на свежий воздух. Да, Элен?» Его мачеха согласно кивнула. «Позвоните кто-нибудь Майку», – распорядилась она. «Я вызову Палыча». «Короче», – рассказывал шеф агентства, сидя вместе со своей командой в автомобиле. «У всех троих одна и та же история. Они тоже получали письма с того сайта, но с ними общались живые люди». В целом это можно квалифицировать как шантаж, но очень необременительный для родственников погибших. Их поздравляли с нежданным наследством, радовали перспективами сытой жизни, а потом скидывали принц скрины переписок с того же чата. И далее шло милое объяснение, что выгодоприобретатель, по сути, теперь соучастник в доведении до самоубийства, но некоторый денежный взнос – Решит проблему. Все трое наших предполагаемых заказчиков заплатили. «Конечно», – рассудил Шерлок. «Общий куш явно больше суммы, которую требовал шантажист». «В разы», – подтвердил шеф. «А каковы размеры сумм?» – спросила Элен. «Тех, что заплатили шантажисту». Секретарь отправилась с ними в поселок. Никто даже не подумал оставить её в офисе. В Мире было немного непривычно от того, что члены их команды теперь занимают иные места в салоне минивэна. Элен устроилась в одиночном кресле слева от выхода. Здесь раньше как раз сидел аналитик. Шерлок пересел на бывшее место Майка, напротив Элен. Гном и Лиза устроились сзади. Майк пригласил Миру разделить с ним двойное сиденье, вдоль водительской кабины. Также девушку смущало, что шеф, устраиваясь удобнее, положил руку за её спиной на спинку сиденья, будто при этом приобнимал миру за плечи. Маленький, почти подростковый жест внимания, который в её двадцать семь волновал не меньше, чем мог бы в шестнадцать. «По сути, каждый раз было по два транша», продолжал шеф. «Первый — еще до вступления в наследство, якобы гарантия получения. Второй по факту. Каждый раз общая сумма составляла полтора миллиона. Но подожди, Мира чуть нахмурилась. У вас была мать Кудрова, бывший муж Голубевой и дядя Витьки. По крайней мере, двое из них еще точно наследство не получили. «Верно», – подтвердил Майк. Но бывший муж уже взял кредит под это дело, как только получил от сына доверенность по ведению наследственных дел. А что до дяди нашего мальчика, он сам вообще ничего делать не собирался. Выпивоха, но к сестре был привязан. Зато подсуетилась уже его сожительница, продала дачу под шумок, так что по 750 тысяч с них уже сняли. «За Назаровых и Голубевых с нашим киллером уже расплатились». Гном обожал цифры и тут же радостно посчитал. «Так у него уже четыре с половиной миллиона, если других, еще более ранних жертв, не было». «Не нашла», – призналась Мира. «За последние лет пять точно не было. Но сейчас важно другое. Заказчиков, по сути, тоже нет. Наш псевдопокойник сам выбирает жертв». а потом находит тех, кто ему за это заплатит. «У него явно есть свой план», – согласился с ней Шерлок. «И лично мне не нравится, что, похоже, вы, майка-гном, в него вписываетесь». Элен тут же забеспокоилась. Ее взгляд заметался между обоими пасынками. «Спокойно», – уверенно заверил ее гном. «Мы в порядке. Не знаю, что ему от нас надо». «Но мы уже в его обычный сценарий не вписываемся». «Пока не вписываетесь», – неохотно сообщил ему детектив. «Но это не значит, что для вас не приготовлен отдельный сценарий». «Не стоит пугать Элен», – сверля его недовольным взглядом процедил хакер. «Ну, я пока не больная маразматичка», – заметила секретарь агентства царственным тоном. «Меня не так просто испугать. К тому же до простого вывода, который озвучил ваш коллега, додуматься нетрудно. И так очевидно, что наша семья связана со всем этим. Дом в радуге – это единственное, что пока связывает все семьи. А эта земля Володи. Без нашей семьи тут точно не обошлось бы». «Кстати…» Майк постарался чуть изменить тему. а заодно и настроение всей компании. «Мы же едем туда. Зачем?» «Потому что так сказала Лиза». Твердо и внушительно выступил гном. «То здание, да?» С почти детским любопытством тут же спросил шеф экстрасенса. «Жуткое такое. С башней?» «Да». Вечно робеющая при нем экстрасенс чуть улыбнулась. «Тебе оно тоже не нравится?» «Это мягко сказано», – с воодушевлением продолжал Майк. «Когда я был маленький, думал, что там живет какой-нибудь страшный колдун или ведьма. Еще радовался, что окна детской на другую сторону выходят». «Ты его помнишь?» – удивился гном. «Но как так? Я старше тебя, но ничего подобного не помню. Ты ничего не путаешь?» «Извини, братишка». – насмешливо усмехнулся Майк. – Это ты у нас мечтаешь быть властелином интернета. А я как-то больше предпочитаю реальность. – Но тоже мечтаешь быть властелином? – не удержалась от подколки мира. – Я и так шеф, – вывернулся Майк. – Ну да. Лиза смотрела на него оценивающе. – Ты чувствовал угрозу того дома. Слушай, «Наверное, среди ваших предков были шаманы». Никто подобному выводу из уст экстрасенса не удивился. Она изредка выдавала нечто подобное. Так Мира узнала, что, возможно, ее предки были каннибалами. Аналитик смирилась бы, даже узнав от подруги, что в роду Шерлока были эльфы. «Видишь ли...» Тон Майка стал серьезным. Только глаза подозрительно поблескивали «Я тоже мог бы заподозрить, если бы этот математический маньяк не был моим братом. У него-то таких способностей не наблюдается». Гном надулся. «Это нормально», – возразила Лиза. «Но ты же сам сказал, гному важен виртуальный мир. Так шаманам был близок мир духов». Шерлок издал некий подозрительный звук, напоминающий издавленный смешок. Хакер вроде бы решил перестать дуться и посмотрел на экстрасенса одобрительно. «Но ведь сеть и мир духов – это как-то совсем разные вещи», – с сомнением сказала Мира. «Да никакой разницы», – уверенно заявила Лиза в ответ, и вдруг злорадно усмехнулась. «Оба всё равно выдуманные». Гном надулся основательно, остальные веселились в открытую. «Ладно», – примирительно сказал Майк, – «мы подъезжаем». «Все готовы!» Страшный важный дом «Вот чего нам не хватает», – рассуждала Элен строгим голосом. Нашему менталитету не хватает эстетики. Мы не можем доводить проекты до совершенства, даже когда это касается нашего быта. Они стояли на площади, вернее, на некоем пространстве, которое в посёлке называли этим словом. Скорее, оно напоминало деревенский перекрёсток с той лишь разницей, что здесь был довольно приличный асфальт. Пятачок между участками, где сходились две дороги, вернее улицы. Всё было милым, чистеньким и выглядело довольно прилично, если бы не одно «но». Одной из сторон площади занимал тот самый дом, ради которого агентство Хеймдаль прибыло сюда в полном составе. Пустой, заброшенный, с неровными стенами, облупившейся штукатуркой и пустыми провалами окон. Вокруг дома был пятачок заросшей земли. На покосившихся незакрытых воротах висела неровная красная тряпка с большими буквами, складывающимися в слово «продается». А рядом с останками забора приютился милый беленький чистенький ларёк с напитками и мороженым. «Да», – разглядывая это контрастное соседство, согласился Шерлок. «Очень по-русски. Свои дома оградили стенами, украсили кованым железом». а что-то рядом со своим участком привести в порядок уже не судьба». Они с Элен переглянулись одинаково тяжело вздохнули. «Господа, Мира почему-то нервничала. Я думаю, актуальные проблемы современности, конечно, важны, но, может, сначала порешаем более приземлённые задачи?» «Между прочим, то, что это страховидло, не замуровано с высоким забором, нам очень даже на руку». «Но не на ногу», – также нервно отозвалась Лиза, осматривая дом. «По траве и кустам шлятся колготки, жалко». «И каблуки», – подержала её Элен. «Я куплю вам всем новые туфли и колготки», – заявил Майк. «Только давайте уже поработаем. Лиза, ты как?» «Нормально», – экстрасенс чуть поёжилась. «Должна выдержать». «Ага». Гном подошёл и встал рядом, будто стараясь её защитить. Тут даже мне как-то не по себе, а тебе наверняка раз в десять хуже. Хотя, вроде бы ничего такого тут нет, обычный дом. Кстати, мне кажется, он достроен всё-таки, просто заброшен. «В нём жили», – дополнила Лиза, вид у неё становился всё более испуганным. «Надо внутри посмотреть», – решила Мира, – «все пойдём». «Давай вдвоем полезем», – предложил Майк. «Всей толпой привлечем внимание». «Я тоже пойду». Экстрасенс шагнула вперед с таким видом, будто собирается на эшафот. «И грохнешься там в обморок». Гном вцепился в руку девушки «Я с вами». «Пожалуй, от меня там толку будет мало». Элен мило улыбнулась. «Закажу пока всем кофе, Шерлок». «Составите компанию!» Детектив важно кивнул, но было видно, что он польщен и смущен. Мира рассудила, что старая поговорка «Раньше сядешь, раньше выйдешь» крайне верна, и, не дожидаясь дальнейших переговоров, аккуратно протиснулась между двумя разваленными створками ворот. «Черт!» – пробурчала она. «Тут занос куча, а потом репейник!» Девушка лавировала между разросшимися растениями, стараясь не насажать на юбку репья. «А вообще?» – сообщил ей Майк, пробирающийся следом. «Тут почти тропинка, только не отворот. Смотри». Мира нехотя повернула голову. Из-за ларька на территорию заросшего участка на самом деле вела утоптанная тропка. «Интересно», – заметила аналитик. «И кто сюда так регулярно шляется?» «Подростки наверняка», – предположил гном, который следил, чтобы Лиза удачно миновала кусты репейника. «Романтика, заброшенный дом, призраки или место для свиданий». «Тогда почему тропинка такая чистая?» – возразил Майк. «Где окурки, бутылки, пакетики от чипсов и прочий мусор? Я не верю в правильных подростков. Кто откажется от пива и закуски в таком месте?» «А там тоже чисто!» Мира пробиралась уже вдоль стены здания, мимо окна, куда и заглянула. «Как-то слишком чисто!» «Рукотворно чисто!» – подтвердил её догадку шеф. «Надо всё-таки зайти внутрь!» Они дошли до дверного проёма и, чуть помедлив на пороге, всей толпой ввалились в дом. Мира бегло осмотрела просторное помещение, в котором они оказались, и её охватило странное тревожное чувство. Дом был хорош, просторный, светлый, явно кем-то любимый, когда-то. Сейчас слишком просторный, до неправильности. Тут не хватало ковра на лестнице, комода справа от входа, большого зеркала, а ещё развивающихся от ветра занавесок на окнах и какого-нибудь диванчика. Причём самым ужасным было ощущение, будто все эти бытовые мелочи Увезли отсюда совсем недавно. Словно хозяева оставили дом всего несколько дней назад. Это было неприятное чувство опустошённости дома, скучающего по своим хозяевам и ждущего их как преданный пёс. Мира встряхнулась, прогоняя эти гнетущие эмоции, и стала приглядываться. «Конечно нет, дом покинули давно. Вон там обои пожелтели, покоробились». а в другом месте просто оборваны. И паркет прогнил, обвалился, протёрся, а на окнах давно выдраны рамы. Но даже этот неровный пол чисто выметен, не видно мусора и даже паутины и плесени. Тут кто-то методично создавал картину ожидания воссоединения дома с хозяевами. «Странное местечко», – неуверенно тоже с опаской заметил гном. Неуютное какое-то, неправильное. «Кто-то следит тут за порядком». Майк смотрел на вещи более прагматично. Если его и посетили какие-то неприятные ощущения, он их хорошо скрывал. «Я думаю, кто-то, кому это место дорого, но это всё равно странно». «Тут точно кто-то жил. Мира, у которой были свои способы избавляться от страхов, прошла вперёд». и теперь осматривала уже соседнюю комнату, видимо, бывшую гостиную. «Причём совсем недавно, и это явно были не бомжи. Здесь, вы не поверите, кто-то даже иногда спит». Она подозвала остальных и указала в угол комнаты. Там стояла аккуратно сложенная раскладушка. «О, господи!» Хакера такой поворот окончательно выбил из колеи. Этот кто-то явно ненормальный, если в кухне окажется холодильник, набитый продуктами. Аналитик глянула на коллегу неласково. У мира всегда было живое воображение. Девушка легко представила себе и холодильник, и продукты в нём, и стол, где стоит оставленная кем-то, только что испарившимся, еда в белых тонких фарфоровых тарелках. Мира запретила себе выдумывать пугающие сцены, достойные фильмов ужасов. Она только хотела сказать что-то ироничное и весёлое, когда ей на плечо внезапно легла чья-то рука. Девушка приложила все силы, чтобы не заорать и не отскочить в сторону. «Мира!» – тихо сказала елиза Вид у экстрасенса был мрачный, а тон просто замогильный. «Мне нужно идти наверх. «Ты можешь пойти со мной?» «Конечно». Аналитик старалась, чтобы её собственный тон был уверенным и спокойным. «А зачем?» «Тут не только кто-то жил», – произнесла Лиза. «Тут кто-то умер». «Когда?» – вмешался Майк. «И кто?» «Не знаю». На этом моменте экстрасенс должна была привычно смутиться, но не в этот раз. «Вообще создавалось впечатление, что девушка не очень хорошо видит своих друзей. Она полностью сосредоточена на чём-то другом». «Мне надо посмотреть». «Лиза», – гном откинул свои страхи и фантазии, и теперь решительно взялся отговаривать экстрасенса. «А может, как раз и не надо? ты Ты всегда так тяжело переносишь эту ауру, что ли?» Ты плохо себя чувствуешь после посещения мест чьей-то смерти. Но девушка ему даже не ответила. Она, как робот или человек, впавший в гипнотический транс, развернулась, прошла обратно в холл и стала подниматься по лестнице. Мира, стараясь не отставать, схватила подругу за руку. Молодые люди шли следом за ними. Аналитик взялась за перила, но тут же озёрнула пальцы. На гладком дереве не только не было пыли, кто-то явно недавно отполировал их. Это невольно пугало. Возможно, даже больше, чем транс Лизы. Майк аккуратно дотронулся до плеча Миры, как бы поддерживая её и давая понять, он рядом, он её защитит. Только девушка старалась не думать о том, от чего её нужно будет защищать в этом пугающем до жути месте. На втором этаже всё было так же, пустынно, тихо и неправдоподобно чисто. Лиза постояла на верхней площадке, будто прислушиваясь или даже принюхиваясь к чему-то только ей известному, а потом уверенно повернула направо. Вид экстрасенса был уже просто устрашающий. Бледная, почти до зеленоватого оттенка, зрачки расширены, выражение лица отсутствующее. Мира боялась, что подруга сейчас свалится в обморок. «Майк!» – позвала она шефа. «Как это работает? Ну, можно остановить Лизу? Мне кажется, ей не стоит». Та вошла в пустую комнату, замерла на миг, а потом приблизилась к окну. Экстрасенс начала слепо водить руками чуть выше собственных колен, будто там что-то стояло. В мире было жутко. И так дом ненормальный. А еще это. Действия Лизы чуть замедленные. Ее транс, взгляд подруги, будто невидящий или видящий то, чего нет, это как-то слишком. Майк обнял девушку за плечи. «Спокойно», – прошептал он Мире на ухо почти ласково. «Мы уже не сможем ее увести. Она видит. И теперь она сама не уйдет». Гном был рядом с экстрасенсом. Он хмурился. Состояние Лизы ему тоже явно не нравилось и, наверное, даже пугало. Но хакер просто стоял рядом и напряженно следил за ее действиями. «Тут что-то было?» – спросил он. «Кровать», – послушно сказала Лиза. «Высокая, большая, двухместная. На ней мужчина. Ему за сорок. Высокий». полноватый у него проблемы в бизнесе он часто выпивает больное сердце он много выпил сердечный приступ ему было больно и страшно он хотел позвать на помощь но не мог экстрасенс подвинулась ближе к окну и указала на следующий невидимый предмет тумбочка тут лежали лекарство и телефон сотовый кнопочный Это было давно. Он не смог дотянуться. «Слава Богу, смерть не криминальная», – тихо прокомментировала Майк с явным облегчением. Иначе ей было бы хуже. «Лиза!» – позвала Мира. «Ну, ты уже все увидела. Давай пойдем отсюда. Это... это страшно». Подруга повернулась к ней, посмотрела сквозь миру, улыбнулась холодно и зло. взгляд ее оставался пустым. «Страшно не здесь, а там», – произнесла экстрасенс, указывая куда-то за спины коллег. Мира повернула голову. В углу был еще один дверной проем, даже петли остались. Раньше они этот вход не заметили. Лиза решительно отправилась туда. Майк аккуратно потянул Миру за собой, чтобы экстрасенс смогла пройти, Аналитик хотела задержать подругу и прекратить все это безумие, но Майк крепко прижал ее к себе. «Не сработает», – предупредил он. «Там была ванная», – гном следовал за Лизой. Вид у него был несчастный. Он очень боялся за девушку, но все же шел рядом, чтобы в случае чего успеть подхватить, удержать. «Ванная комната», – Тон у Лизы стал жалобным. На глазах появились слезы. «Тут душевая кабина. Там большая ванна. Женщина красивая. Плачет. Волосы длинные, вьющиеся. Лицо узкое. Скулы острые. Глаза большие. Карие, такие теплые. Грустно. Ей очень грустно. И больно». «Тоже сердце?» Не удержалась мира. Нет. Лиза снова касалась чего-то невидимого. Другая боль. Потеря. И что-то еще. Беспомощность. Тоска. Она набрала в ванну. Вода теплая. Экстрасенс странно водила рукой, будто мочила кончики пальцев. «Женщина залезает в ванну», – продолжала Лиза нервно. Ей тоже около сорока, но красивая «Ухоженная. Фигура хорошая». Она легла в воду. «Лезвие! У нее лезвие! Она вены! Хочет умереть!» «Гном!» – резко скомандовал Майк. Хакер тут же схватил Лизу за руку и потянул прочь. Мира увидела, как у подруги подгибаются колени, а по щекам текут крупные слезы. Аналитика освободилась из объятий шефа, шагнула и помогла гному подхватить экстрасенса. Майк удержал Лизу с другой стороны. Они все вместе вытащили девушку из ванной комнаты, а потом в коридор к лестнице. Только на площадке Лиза чуть пришла в себя. «Спасибо!» Она даже попыталась улыбнуться. Её взгляд стал нормальным, но бледность с лица не сходила. «Я сама. Я уже могу». «Садись тут!» – распорядился Майк. «На ступеньке. Тошнит?» «Голова кружится?» «Да», – призналась экстрасенс. «Я же видела. Та женщина тоже умерла. Чистое самоубийство. Чувство вины и какая-то беспомощность. Она думала о детях». «Дети», – повторил шеф агентства. «Ну, видимо, кто-то из этих детей тут иногда и бывает, прибирается». «А в спальне был ее муж», – решила Мира. «Но...» «О чём мы вообще говорим? Лиза, зачем тебя туда понесло? Ты же понимала, что...» Аналитик всплеснула руками. Она не знала, как всё это правильно называется. «Да...» Лиза её поняла. «Я знала, что там кто-то умер. Надо было увидеть. Когда что-то есть, от этого уже не уйти». Мира только тяжело вздохнула. Ей было плохо, морально. Она перепугалась. За Лизу прежде всего. Да и новость о двух смертях в этом проклятом доме тоже как-то не грела. Стоп! Мира нахмурилась. Как я поняла, это случилось давно. Когда? Лет пятнадцать назад. Прикинула экстрасенс. Ага. Аналитик себя за это ненавидела, но не спрашивать не могла. Мужчина умер от сердечного приступа. А ещё покончила с собой жена. Кто умер первым? «Он!» – Лизу передёрнуло. «Мне нужно на воздух!» Гном помог девушке подняться. «Идём отсюда!» – хакер обнял экстрасенса за талию. «До ты дотянешь!» Ворча что-то об упрямстве Лизы, гном заботливо помогал ей спускаться. Он вывел её из дома и потащил по тропинке к ларьку. «Сердечный приступ у мужа, а потом самоубийство жены», – задумчиво повторил Майк, шагая рядом с Мирой. «Остались дети. Мне одному кажется, что это не совпадение». «Смотря сколько человек сейчас посещают этот дом», – осторожно заметила аналитик, – «я не думаю, что это тот самый первый эпизод по нашему делу, скорее предыстория». «Надо узнать точно». Это уже звучало как приказ. Вслед за Лизой и гномом они выбрались на площадь. Элен уже вовсю суетилась вокруг экстрасенса. Чудо-секретарь на самом деле раздобыла обещанный кофе и теперь чуть ли не силком поила им девушку. «Шерлок, гном!» Майк начал раздавать приказы. «Узнайте всё об этом доме. Кто строил, кто жил». когда он был выставлен на торги. «Элен, установи его оценочную стоимость и найди номер телефона риэлтора, который занимается его продажей. Мира!» «Я кое-что гляну в сети по дороге, а потом в библиотеку», быстро отрапортовала аналитик. «Куда?» Изумление гнома было даже смешным. «В такое место, где много-много книг», иронично пояснила Мира. «И еще там есть...» «Газетные архивы». «Я представляю, что такое библиотека», – оскорблённо пробормотал хакер. «Зачем это тебе? Есть интернет», – сама же сказала. «Гном», – аналитик пыталась подобрать правильные слова. «Интернет появился 20 лет назад, по крайней мере, в России. И даже тогда не все и не сразу наделали себе сайты. Уж СМИ точно». И мало кто оцифровал свои архивы. Этот дом стоял здесь, когда вы оба были маленькими. Его лет двадцать пять назад построили. То, что здесь произошло...» Мира невольно покосилась на Лизу. «Тоже лет пятнадцать 20 назад. Если об этом и писали, а я думаю, так и есть, то в сети такие материалы я не найду. Поэтому иду в бумажный архив». Подъехал Палыч. и Лизу садили в автомобиль первый. Она тут же удобно устроила голову у гнома на плече. «Да, кстати...» «Вид у экстрасенса был всё ещё бледный и теперь уже сонный». «Тот, кто сюда приходит, он связан с мёртвыми». «Кто-то из детей», – догадался Майк. «Он один?» Лиза кивнула и закрыла глаза. «Отвезём её в офис», – распорядился шеф агентства. и до конца дня постараемся разобраться с этим домом. Любые данные сразу мне». «Зачем тебе это?» – возмутился брат. «У нас уже есть дело. Мы просто увлеклись романтикой странного места. Но это не значит, что дом хоть как-то связан с чатом с покойниками». «Ну, совпадение многовато», – напомнил Шерлок. «Да и почему бы нам не раскрутить два дела сразу?» С этим домом явно что-то не так. Два дела сразу, это нормально. В тоне хакера явно слышалось некое «но». Только на историю с домом у нас даже заказчика нет. Это вредно для бизнеса. «Считай, что я заказчик», – не открывая глаз, решила Лиза. «Вы меня взяли на работу, и я ее выполняю. Нам нужен этот дом». Лиза просто так говорить не будет. Поддержала девушку Элен, оторвавшись от экрана своего планшета. «И что? Она зря себя так мучила там. Мы все узнаем. Вернее, я уже кое-что сейчас могу сказать». «Оценочная стоимость пять с половиной миллионов рублей. Это вместе с участком. Ну, еще агентство накинет полмиллиона». «Итого 6 Глаза у гнома тут же загорелись. А, -а, а Слушайте, если бы все аферы нашего псевдопокойника удались, он получил бы точно такую же сумму!» «Ты все еще считаешь, что нам не надо заниматься этим домом?» – иронично осведомился у него младший брат. «Сможешь высчитать, какова вероятность, что это страшилище не имеет отношения к нашему делу?» «А ты сомневаешься?» – завелся великий математик. Высчитаю за семьдесят восемь секунд. Без меня, чётко скомандовала Мира. Считай, но только после того, как я выйду у библиотеки. Результат можешь мне даже в общем чате не сообщать.